Глава вторая. Выгнав горе бандитов на улицу и приказав своему бывшему унтеру ждать его там же, Андрей постучал костяшками пальцев по прилавку. «Долго я буду тут стоять, где мой заказ?» — поинтересовался он у хозяина лавки. «Все готово, благородный ул». Аптекарь посмотрел на раба, и тот извлек из шкафа довольно большой тряпичный сверток. «Клянусь, я первый раз видел этих людей. «Они прямо перед вами зашли и нагло начали...» «Ритурией?» — прервал торговца Немченко. «Меня не интересуют твои левые делишки, я не стражник. Ты все мне положил?» «Да, как вы и заказывали. Можете проверить». «Пожалуй, что и посмотрю». Попаданец раскрыл сверток и увидел четыре запечатанных глиняных кувшинчика размером с кулак и полтора десятка мешочков разной величины. Аптекой каждой упаковки прикрепил на нитках кусок пергамента с поясняющими надписями. А список, который давал ему Андрей, лежал сверху. «Выжимку корня алой очень трудно было достать», — поделился своими проблемами хозяин лавки. «В наших краях не растет». «Но ты справился», — похвалил землянин. «Спасибо. Если еще что-то мне будет нужно, зайду». На прилавок легла пятиоборовая серебряная монета. Немченко поощрил торговца сверх договоренной цены за скорость и полноту выполнения заказа. — Боюсь, господин, все в вашу сумку не уместится. Давайте я вам мешок подарю. — Это у других не влезть. А у меня — вполне. Замечательно входит. Попаданец воспользовался заклинанием теневого объема и без труда загрузил содержимое свертка. Подмигнув изумленному аптекарю, вышел на улицу. — Капитан! Из темноты под свет фонаря шагнул пошар. «Эх, дружище!» Спустившись, Андрей приобнял десятника. «Рассказывай, как ты до такой жизни докатился? Кстати, что с трупом делать собираетесь?» Он посмотрел на тело, лежавшее у ног в бывшего унтера. «Не кинулся бы на меня, остался жив. Ладно, помогу». Заклинание растворения в тени привело к мгновенному исчезновению трупа оставив на земле только вещи убитого. Вернувшись с войны, попаданец больше не скрывал адептом, какой стихией он являлся. Все, кому нужно, уже об этом знали. Теперь Немченко часто пользовался магией. Он не разобрался, с испугу достал нож. Я уже понял. Пошлите, братки, проводите меня до дома. Услуга за услугу. Я вам жизнь, вы мне сопровождение. По дороге поговорим. Для землянина не являлось открытием, из какого контингента порой набирают в этом мире солдат. Преступников в его сотни было не меньше половины. Любой, кто заключал армейский контракт, освобождался от преследования закона, если его поступки не касались убийства магов, государственной измены или участия в мятеже. Однако Пашар пошел в армию из охранников, Когда купец, его работодатель, разорился, а новую службу оказалось найти сложно. Андрей об этом знал, он вообще старался поближе знакомиться со своим личным составом. И потому несколько удивился, когда понял, чем теперь промышляет его героический вояка. На кривую дорожку бывшего десятника привели личные обстоятельства. Вернувшись в нагобен вполне обеспеченным человеком, он обрадовал жену и малолетнего сына дорогими подарками. А на следующий день узнал от доброжелательных соседей, что супруга тоже приготовила ему презент в виде рогов. За время его отсутствия вовсю крутила роман с молодым приказчиком из скобиной лавки. Пашар устроил разборки и крепко ее поколотил. А та, видимо, рассуждая, как тетка Андрея, которая считала, что мужчины в этом плане делятся всего на две категории, На тех, кто никогда не поднимет руку на жену, и на тех, кто станет делать такое постоянно, собрав вещи и прихватив ребенка, супруга ушла жить к родителям под защиту отца и двух живших с ними старших братьев. Прогулять добычу для пошара оказалось делом простым. Вино, шлюхи и огромный штраф за сломанную руку тестя и выбитые зубы Шурина. Дальше по порядку последовало отсутствие работы, долг перед милецким ростовщиком, Встреча с демобилизованными парнями из Третьей Кавалерийской, предложение создать свою банду и отжать часть порта. Разборки, сходка, живое ранение живота и, наконец, встреча с командиром. Вот как-то так, — грустно вздохнул десятник, завершив рассказ. Они уже почти дошли до особняка Ол-Рейф. — Хорошо, призвился. При виде своей калитки Андрей остановился. «Иной за несколько лет столько приключений не переживет, сколько ты за пару месяцев умудрился. Что ж ты хотя бы лечилки при себе не имел? Те кристаллы, что вы нам позволили себе оставить, я пропил», честно признался он. «А на новые пока денег не заработали». Получается, Джиса оказалась права. Говорила ведь, что щедрость Андрея, когда он своим десятникам и офицерам отдал немного дешевых магических побрякушек из трофейных, Совершенно им ни к чему. Прогуляют. Так и вышло. Держи. Немченко достал из-под плаща кошель, в котором он таскал мелочные расходы. На первое время хватит. Я отдам. Лучше, если службой. Иди ко мне в дружину. Верные люди мне нужны. Тем более, там уже есть твои боевые товарищи. Первый десяток почти в полном составе. Что тебе здесь терять? Или так и собираешься тягаться с шантропой всякой? — Смотри, виселицы в нашем славном городе не пустуют. Честно, жаль будет однажды увидеть на одной из них тебя с синим вывалившимся языком. — Спасибо, капитан, я согласен, а, а их? — он замолчал, обернувшись на приятелей. — Предложение касается только тебя, этих я не знаю. — Ну, приду, обязательно приду. Решу дела в городе и сразу же явлюсь. — Не затягивай, Место в храме пусто не бывает. Со стороны землянина помощь боевому товарищу была вовсе не широким жестом, а продуманным расчетом. Из намеченной численности дружины замка Рэй в полсотни человек на данный момент имелось меньше половины. Вояки из отрядов Орниса Дика и Фрай Сарантина. А ведь еще требовалось хотя бы два десятка егерей для патрулирования довольно обширной лесной территории владения. На войне люди раскрываются полностью, и Пашара Немченко знал как недалекого умом, но достаточно умелого и исполнительного унтер-офицера. Такой всегда пригодится. Брать на службу наемников ни Андрей не хотел, ни Джиса. Солдат удачи и владетели привлекали только в моменты ссор с соседями. Держать большое количество воинов на постоянной основе мало кто из феодалов мог себе позволить. В том, что бывший десятник согласится с озвученным предложением, сомнений не было. Куда ему деваться? Попаданец развернулся и направился к своему особняку. Встретивший хозяина барбос уже вымахал размером стеленка. «Ты меня сейчас уронишь, собак ужасный!» Андрей с трудом прошел к крыльцу, отталкивая крутившегося вокруг него пса. Цари! удивился он при виде служанки, появившейся у двери за спиной Нетека. «А ты чего здесь так поздно?» По возвращении попаданца из похода девушка вместе с мужем Чинтером вернулась в подаренный им дом. Они часто навещали господина в его особняке, но на ночь никогда не оставались. «Узнала новости, решила поделиться. Мне кажется, тебе это будет интересно». Встречать своего Ола в холл выбежали все остальные домочадцы. Шестидесятилетняя рабыня Алиура, жена нитека Фимпала и Жора с Ганей, в прошлом беспризорники. Остальные их с и общие слуги сейчас пребывали при хозяйке, у возводимого замка. «Жора, ты сегодня со мной», — сообщил Андрей парнишки, снимая и передавая плащ его сестре. «Своего коня, Торседлай». «Здорово», — обрадовался паренек и стрелой выскочил на улицу. Освоенная пятая ступень заклинания сумрачного пути и приглашение в гости к тени позволяли попаданцу не только самому быстро в два этапа перемещаться к строящемуся замку Рей, но и работать своего рода лифтом для взятых в сопровождение людей. Хотя нет, лифт ведь это вверх-вниз, так что скорее Немченко служит тем самым гиперлупом, реализацию которого на земле обещал известный американец. «Теперь уже не узнать, сделает тот или нет, что обещал». «Денег под это собрал много, а вот получится или нет, непонятно». «Мне тоже с вами». Нитек понял, надо идти готовить буцефала. «Оставайся, будешь жене или Элиури помогать», ответил рабу землянин и взял под локоть царию. «Пошли, поужинаешь со мной». «Меня уже накормили. Тогда посмотришь, как я ем, и расскажешь все, что хотела». Андрей повел девушку к лестнице на второй этаж. Ступени были недавно перестелены, березу заменили на лиственницу, более долговечный материал. В первое время Джиса предлагала супругу продать этот особняк и купить другой в самом престижном районе Нагобина. Но потом все согласилось, что и этот дом сойдет как только завершится строительство замка, так как посещение города станет не слишком частым. Олирэй удалось настоять на ремонте особняка и покупке для него новой мебели, с чем попаданец легко согласился. Он и сам это собирался сделать, для чего подготовил несколько чертежей книжных шкафов, стола и кресел для кабинета, трюмо в спальню, широкой софы и диванов в гостиную, а также более удобных стульев. Вчера в дополнение отправил мастеру-мебельщику еще и рисунки оборудования кухни. «Хозяин, может, все в столовой поедите?» — спросила вслед старая рабыня. «Какая разница, Алиура, поем в кабинете», — настоял на своем землянин. Цария уже перестала удивляться тому, сколько всего может умещаться в сумке господина. Вот и сейчас она никак не отреагировала, когда поверхность длинной тумбы у стены оказалась полностью заставлена аптекарскими покупками. «Садись, рассказывай», — Андрей показал служанке на стул. Пока попаданец скидывал куртку и мыл руки в прилегающей к кабинету умывальной комнатки, Ганя принесла большой поднос с ужином. «Я про нашу соседку пришла рассказать. Про почтенную Сарину Йотер. Сария не стала дожидаться, пока девочка выйдет, и начала говорить, едва господин сел перед подносом и втянул ноздрями вкусный запах приготовленного Алиурой ужина. Но больше это касается ее дочери Мии. «А что с ними случилось?» — нахмурился землянин. «И когда?» — Мия только на днях приходила к нам с не в гости, к Барбосу. «Ничего страшного, если не считать, что склады почтенной Сарины...» которые она сдавала в аренду, были сожжены ниторцами во время их второго нападения. — Это я знаю, она мне сама рассказывала, — кивнул Немченко. — Нет, я так не могу. Я ем, а ты мне в рот смотришь. — Придвигайся, хотя бы фрукты поешь. — Только что из-под сохраняющего амулета взяли, как свежие. Давай, не стесняйся. — Да, печально получилось, но у Йотера сбережения есть, как я понял. Да и земля, где амбары стояли у нее в собственности, Может, земли доход получать. Мало получается по деньгам. А сбережения имеют свойство заканчиваться. Резонно заметила цария, выбрав себе грушу и надкусывая ее. Но я вам не только про это пришла рассказать. Сегодня увидела карету у ее особняка. А мой балбес Чинтер, оказывается, уже дважды экипажи видел, другие. Это все владетели из соседних с нагобином феодов присылают. «Погоди!» — Немченко перестал жевать и нахмурил лоб. «Мия? Она им интересна?» Андрей быстро вычислил, что притягивало благородных олов к особняку почтенный йотер. Ее пятилетняя дочь являлась одаренной. Хотя ранг девочки был совсем маленький, второй, но никто из владетелей не откажется принять в свой род еще одну одаренную, что усиливает возможности семьи магов. «Я подумала, что и вы заинтересуетесь». Наедине Андрей и его наемная служанка раньше обращались друг к другу на «ты». Случайно услышавший однажды их разговор Джиса вызвала царию на беседу, после которой бывшая воровка перешла на «вы». «Вот я дурень», — самокритично вздохнул землянин. «Мог бы и сам додуматься предложить не должность управляющей в нашем замке». Конворус в одиночку и владение, и замок не потянет. А Мия, да, малышка когда-то вырастет. Джикса ведь несколько раз говорила про олов для нашего рода. Искать и искать. А у меня под носом одаренный девчонка, а я...» Он замолчал, решив, что бичеванием своего скудаумия делу не поможешь. И спросил царию: «Она согласия еще никому не дала? Что вообще ей предлагают?» Что предлагают, не знаю, но пока почтенный Йотер всем отвечает, что подумает. Так мне ее слуги шепнули. Хорошо-ка так. У Андрея аппетит не пропал, и землянин принялся доедать отбивную. Значит, слушай, сегодня уже поздно, а завтра с самого утра иди к Сарине, скажи, я к концу дня ее навещу. У меня к ней будет разговор. Вы спасли ее и Мию от похитителей. Обик вам очень тепло относится, я знаю точно. Уверенно она потому и не соглашается пока, потому что ждет от вас предложения. Сарина знает про строящийся замок. Родовой камень тоже получается будете растить, так ведь? Все так. Спасибо тебе, подруга дней моих суровых, старушка дряхлая моя, что раскрыла глаза. С меня причитается. Так, мне пора навестить супругу. А тебя Чинтер заждался. «Как у него башмачная торговля идет!» «Хорошо идет. Почему это я старуха, да еще и дряхлая?» — улыбнулась девушка, понимая, что господин шутит. «Я, между прочим, вместе с Жорой учусь мечному бою. Все приемы, которые ты ему показываешь, я тоже отрабатываю. Хочешь проверить?» «Позже». Немченко взял с дивана сброшенную туда куртку и оделся. «Чего сидим? Беседа закончена. Или тебе еще есть о чем сказать?» «Нет», — вскочил цари. Кони к путешествию во владение были уже готовы, как и Жора. Они ждали только своего Ола. Парнишка уже не в первый раз отправлялся с господином сумрачным путем, но все равно заметно разволновался. Впрочем, его возбуждение было радостным. «Протяни руку», — приказал попаданец, когда они вскочили в седло. «Готов?» «Только как в прошлый раз не визжи от восторга, когда выйдем из тени, не девочка!» Они еще успели услышать язвительный смех Гани, и спустя миг оказались на поляне, расположенной в одиннадцати милях от стен Нагобина. Трасса магического гиперлупа-землянина проходила далеко в стороне от тракта нагобин фош И кого-то встретить на промежуточной точке, тем более наступающей ночью, Андрей не ожидал. «Рысь!» — выкрикнул молодой слуга и принялся доставать притороченный к седлу арбалет. «Да цепи же ты!» — скомандовал он своей накидке, в которой запутался самострел. «Не спеши!» — насмешливо посоветовал его господин. «Она уже скрылась в лесу. Тебя испугалась!» Даже в темноте было видно, что парень покраснел от досады. Местное зверье, как правило, было крупнее, чем его земные собратья. И рысь своими размерами напоминала пуму, виденную немченко в зоопарке, куда его однажды затащил Анжелика. Однако здесь, как и в родном мире Андрея, человека-хищники все же опасались и нападали на него только если защищали детенышей, чувствовали для себя угрозу, либо в случае сильного голода. «Я теперь его всегда стану на взводе держать», рассудительно пообещал Жора, натягивая струну и укладывая в ложе болт. «Мало ли кто еще встретится!» Помчались дальше, вояка. На этот раз Андрей сам прикоснулся к слуге и перенесся с ним на следующую точку их маршрута, к небольшой шириной метра четыре речки, когда-то служившей границей между владениями Нагобина и королевским доменом, а ныне с манором Рэй. «Надо тут межевые столбы поставить», — заложил себе памятку попаданец. И тут вдруг вспомнил, что ни в этом месте, ни на востоке, где тоже его фиот отделялся водой, Не определено, кому, собственно, принадлежат сами реки на этих участках. Придется этот вопрос уточнить. Следующее, третье по счету путешествия через царство тени, привело их сразу к наскоросколоченной усадьбе, временному жилью владетелей. Здесь же находились бараки дружины, надсмотрщиков, строительных артелей и столовая. Лагерь рабов располагался чуть дальше, с западной стороны замка. Магия — это не волшебство, нельзя сразу по мановению руки воздвигнуть крепость, и все же скорость, с которой Джиса строила их будущее жилье, потрясала. Адептка земли могла превращать в камень или гранит все, что угодно, от деревяшки до человека. Умела раздвигать пласты грунта и уплотнять до немыслимой крепости своды. Женился попаданец по любви, а выгода сама свалилась ему в руки. А еще любимая женщина оказалась не только красавицей и умницей, но и настоящим трудоголиком. Последняя, правда, дополнительно мотивировалась осознанием опасностей, грозивших ее мужу со всех сторон. Как Немченко и надеялся, его признание в том, что он является единственным выжившим наследником Шеригов, надолго Джису не смутило. Она пристально поглядела на мужа, а потом обняла со словами Все равно никому не отдам, а после этого только активнее стал работать, гоняя рабов, артельщиков и себя. Ведь Олманелы были, увы, не единственными, кто может сделать неприятное молодому благородному анду. Успел землянин за относительно короткое время нажить и других врагов. Так уж получилось. Несмотря на позднее время, Ол Рэй в усадьбе не оказалось. Работники уже отдыхали, а их госпожа ходила по строящейся стене с бригадирами и что-то им при свете магических светильников выговаривала. «Будь здесь», — распорядился Андрей Жори, и в сопровождении Орниса Дика, бывшего егеря и десятника авангардной сотни, направился к замку. Стены возвышались еще менее чем наполовину заданной высоты, а из четырех башен готовыми были только две. Зато строительство донжона и примыкавшего к нему главного трехэтажного здания крепости было завершено. Там, на крыльце, Джесси размахивала руками перед носами распорядителей. — Госпожа, ваш муж прибыл! — с огромным облегчением сообщил один из бригадиров Оли Рэй, стоявший спиной к воротной башне. — Та обернулась. — Наконец-то, обрадовался обрадовалась она. — Ты чего так поздно сегодня?